Глава 13. Отрекшиеся. Оружие синхронизировалось с костюмом. Первыми залпами я даже успел поджарить две собакоподобные четвероногие машинки, однако боевые механизмы ответили прицельным лучевым огнем. Я отдернул руки. Винтовка потекла по полу расплавленным металлом, пшикая разрушающимися щелочными патронами батарей. Датчики шлема сигнализировали о предельных для перчаток температурах. Еще бы. У меня в руках только что оказался жидкий металл. Спирит. Цикл чака на скилл магия. Молниеносно услышал я свои мысли. Система отдалась приятным давлением в висках. Она была подавлена, ослеплена, но не желала терять своего адепта. Возможно, последнего в нашем мире. Перепад. Выдохнул я, и по коридору побежали искорки молний. Эх, мимоходом пожалел я. Вот бы работали все четыре единицы магии, можно было бы поиграться с перепрограммированием этих роботов. Однако сил хватило лишь на парализацию их систем наведения. Электроразряды выводили из строя камеры наблюдения. Боевые роботы жужжали и полили во все стороны, попадая по своим, и активируя тех протоколы ответных лучевых атак. В мои руки легла новая винтовка. И я, не дожидаясь синхронизации, выглянул из-за дверного косяка, одиночными выстрелами поддержав творящийся среди механизмов братоубийственный хаос. Спирит. Предвидение! У кого из убитых еще действуют ключи от дверей? Система тут же переключила меня на нужный скилл, и ответ пришел в мое сознание в виде картинки настолько быстро, что я даже увидел себя стреляющим со стороны. Тот, чьи ключи еще действовали, лежал, не выпуская ошейник, антиспел. «Биометрика, вербалика?» Спросил я у предвидения. «Биометрика», отозвалось оно. «Лицо, ладонь, сетчатка?» «Ладонь». «Правая, левая?» «Да». «Да?» «Это означает обе?» Я уже бежал к трупу когда снова получил утвердительный ответ от предвидения, кое-как работающего на слабеньком цикле Чака, который и так настрадался за эти минуты боя. Хоть бы не сдох. Подумал я о героическом цикле, воспользовавшись лучевым резаком винтовки, чтобы отделить правую руку убитого от тела. Конечность хлюпнула, запахла жареным мясом, совсем как свиным, мелькнула в голове. Говорят, что так пахнет разрушающийся во время жарки витамин В6. Я чувствую запах. Так, значит, фильтры в костюмах отключены или вообще отсутствуют. А это грубое нарушение приказа об экипировке спецотрядов. Но мертвых выговором не накажешь. Они вообще свободны от всей этой нашей херни с бумажками, маршами, зубрежками протоколов. Темный коридор, заваленный телами и угловатым железом боевых машин, проплавленных лучами во многих местах, кое-где подсвечивался тлеющими огоньками. Работающих механизмов не было. Мой взгляд привлекла нога робота, лежавшего возле самого выхода из коридора, который еще пытался согнуться, но бот был не опасен. Я протиснулся в проем и бегом направился по кратчайшему пути, сверяясь с предвидением и уничтожая перепадом механизмы слежения и турели. Меня встречали запертые двери, но я открывал их, используя как ключ отрезанную руку бойца. Правда, приходилось подогревать ее магией до 36,6, имитируя вибрации ровный пульс. Машин больше не было, но опасности меньше не становилось, поэтому следовало держаться на чеку. К счастью... Предвидение вовремя предупредило меня, что нужно свернуть за вентиляцию в тень и выключить на несколько секунд костюм, когда мимо пронесся взвод спецназа, спеша в обесточенное мной отделение тюрьмы. Я знал, что меня искали и аппаратно, и с помощью предвидения, но я был теперь видящим положительного рейтинга. Меня защищали и паритет, и полученное знание закоулков тюремных корпусов. Конечно же, они обложили периметр, думая, что я буду пробиваться к выходу. Но я шел вниз, вглубь, все ниже и ниже, и, наконец, дошел. Замок отделения электрогенераторов не поддался биометрике. Видимо, бойцу, чьей рукой я распоряжался, сюда было нельзя. И я, пользуясь возможностью смотреть сквозь металл, навалился всем телом на приклад винтовки и проткнул плазменным резаком те места, где внутренними задвижками запиралась дверь». Она тяжело заскрипела, впустив меня внутрь. Это была не просто комната, а электросердце тюрьмы, где жужжали в постоянной работе генераторы-бесперебойники и кабели, питающие ее от городских систем. Именно сюда предвидение указывало как на выход. Особо светился один толстый кабель, идущий прямо из стены. Как то, что нужно уничтожить для достижения цели. Я отошел подальше, мало ли что и, прицелившись, начал резать его направленным лучом, пока вся тюремная конструкция не отдалась низким басовым угасающим гулам, отключаясь от всех сетей. Еще одним лучом я перерезал исходящие от генератора кабели. Там наверху размагничивались камеры, спадала внутренняя глушилка на каналы, но все еще действовала общегородская, хоть тюрьма и находилась на окраине. И я вдруг их почувствовал. 12 слабеньких спирит-адептов, которые только что освободились и готовы были драться даже не за свою свободу, а скорее за достойную смерть. Сколько из 12 сможет противостоять машинам и спецназу АФ? Вопрос был хороший, но сейчас совершенно ненужный. Эмпатия включилась сама собой, сканируя корпуса тюрьмы. Тут были и страх, и злость, и обреченность, и гордыня, и самоотверженность. Был бы я изначальным бойцом спирита... Я бы не бросил своих и дрался бы в этих корпусах до конца. Но я не был им. Я сделал для них все, что мог. Сказал я сам себе, чтобы погасить логикой активизировавшийся скилл, из-за которого меня и отлучили от Тирепса. Дальше все. Дальше каждый за себя. Предвидение вело меня, а там наверху гремели взрывы гранат. Я бежал по коридорам, пока не достиг прачечной комнаты. Спирит дал мне знание, что тут происходит автоматический сброс воды в городскую канализацию. Но это когда работают все системы, а сейчас... А сейчас труба, предназначенная для этих средств, подходила мне для побега как никогда. Снова резко металла, снова перезарядка дохнущих на глазах винтовочных батарей, и вот кусок трубы уже падает к моим ногам. Из отверстия текла пенящаяся серая жижа. Да, сейчас бы пригодились те самые отсоединенные фильтры, но делать нечего. Я пополз, задраив дыхательные системы, чтобы не задохнуться в чистящих средствах, экскрементах и еще черт знает в чем. Двигался долго, то на корточках, то почти ползком, проталкивая перед собой винтовку, срезая стальные решетки, не раз наблюдая обесточенные боевые и сигнальные механизмы, пока очередной срез не открыл мне путь к текущей под землей зловонной реке искусственного происхождения. Сканы воздуха показывали большое количество аммиака, и я, переключив энергию цикла на магию, начал разбирать его на атомы, преобразуя в кислород с помощью заклинания поддержки. Меня всегда интересовало, как оно это делает. Но еще на первых курсах по магии в Академии профессор Джеолай Уорре вдолбил мне в голову первое, чему должен научиться любой маг. Не лезь своими мозгами в то, что работает, особенно когда от этого зависит твоя жизнь. И Я не лез тогда и не стал лезть сейчас. Чистый кислород потек по дыхательным системам моего мехкостюма. И хотя вся моя сила уходила на преобразование, фильтрацию и отброс отработанных элементов, голова заработала лучше, и я даже смог побежать. По колено в текущей густой жиже, прочь от города, где еще не погашена сила системы спирит. Под землей силы было больше. У Эйни работали скиллы лишь на одну единицу, а у Чака, благодаря самосозданному генератору, на две. Они бежали в ту сторону, куда показывала Эйни, подальше от эпицентра растекшегося заклинания отрицательных. Первым дыхание сбилась у мага. Чак остановился и согнулся, уперев руки в колени. Экзоскелет не помогал. Печень тянула так, что, казалось, она была против своего хозяина и тайком работала на Тирипс, но почему-то решила признаться в этом только сейчас. «Чак, надо спешить», — обернулась Эйни. «Блин, не могу». Тяжелое дыхание Чака не давало ему нормально говорить. «Они пустили за нами дронов. Более двадцати групп сейчас прочесывают все вокруг. И они откуда-то знают, куда мы идем. Похоже, у них есть маяк». Эйни говорила отрывисто, словно ей самой мешало сбившееся дыхание. Чак открыл забрало волчьего шлема и жадно глотал загаженный канализационный воздух. «А я говорил, тренироваться надо, а ты все магия, магия!» Мяукнул позади Чака подошедший мяч. «На что настроен маяк?» Спросил Чак у Эйни, которая на мгновение, закрыв глаза, повернулась к коту. «У них есть твоя шерсть!» «Как, блин?» — рявкнул мяч. Девушка покачала головой. «Не знаю, как». «Как-то?» «Сколько у нас есть времени?» Спросил Чак. «Шесть минут, и одна группа нас настигнет». «Примем бой?» Осведомился мяч. «Если примем, то увязнем в нем. И тут наши линии рейтинга гаснут. Может, уничтожим группу, может, нет, может, те позовут других». Видящая закатила глаза. Ее лоб под маской шлема покрылся потом. «Что, тяжело видно?» Чак наконец-то выпрямился. Тяжело. Все в разноцветных лучах, как в фильмах про «Звездные войны». Думаю, нас сожгут. Говоришь, маяк на меня настроен. Вслух задумался мяч и после короткой паузы выдал. Уходите. Раз на меня, я их задержу. Нет, чуть ли не крикнула Эйни. Мы тебя не бросим. Что там у твоего предвидения на этот счет? Обронил Чак. Девушка снова покачала головой. «Если мы уйдем, то выживем в ближайшей перспективе. Но вот судьба меча не определена. Слишком слабый сигнал от спирита». «Неопределенность против очевидной смерти всех», — проговорил кот. «По-моему, выбор очевиден. Бегите, я догоню». «На, это поможет». Чак вытянул руку, и его цикл-генератор перетек в поле меча. «Если выживешь, оно приведет к нам». «Нет. Мы узнаем, что с тобой стало». Но скота порозовел, сила потекла по его духу, наполняя его скиллы такой нужной сейчас второй единицей. Чак и Эйни начали удаляться, а мяч, получив скрин от Эйни о вероятном бое, начал готовиться. К потолку устремились тросы из затвердевшей жидкости, на полу появились растяжки с последними гранатами. Наконец мяч взобрался высоко под округлый канализационный потолок и приготовился встречать грядущую для всей группы угрозу. «Омна махшивая, омна мобхагаватэ васудывая», зазвучало из его едва открывающихся губ, пока коридоры не зажужжали множественными винтами. Мяч слышал, как противник летел точно на него, словно десятки пчел, чующих нектар единственного цветка. В его ладони раскрылся веровидный щит. «Интересно», — мелькнула у кота мысль. «Выдержит ли земной металл те лучи, о которых говорила Эйня?»